Он почувствовал его аромат, когда стража раздвинула защищавшую вход завесу из металлических пластинок, и в башню вошел гонец из Барсивского дворца. — С чем пожаловал? — поторопил гонца на бусардар, прежде чем тот обратился к нему. — С весточкой от избранницы твоего сердца, непобедимый господин. Что-нибудь случилось? И на бусардар схватил протянутую ему суму из красной овчины, тщательно перевязанную ремешком. — Я гонец радости, а не печали светлейшей. Приветливо отвечал воин, пока Набусардар доставал из сумы серебряную дощечку и алую ленту. — Конец радости, да, ты и прав, — отозвался верховный военачальник с улыбкой. — Письмо в Барсипы я передам тебе позже. Едва за воином с легким звоном сомкнулась завеса, Набусардар в нетерпение обратился к посланию. — Великий возлюбленный мой, непобедимый Набусардар, пишу тебе накануне сражений. В одной из твоих книг я прочитала чудесные слова послушай их мой прекрасный ибо иных я не желаю произнести в этом мгновенье положи меня на сердце своё как печать и на руку свою как перстень печатный ибо любовь сильна как смерть о да бестрашный возлюбленный мой положи меня на сердце своё как печать я буду рядом с тобой в самой жестокой сечи словно доспехи своим телом защищу твою грудь от вражеских стрел И на руку положи меня, как перстень печатный, который придаст тебе силы и сделает невы извину. Приподayu устами к твоему устам и шепчу: "Любовь сильна, как смерть, любовь сильнее смерти. Кто любит сильно, тот не умрёт. Любовь надёжно хранит человека, как воин хранит металлический щит. Помни об этом, мой бесценный, любимый мой." Обвей красной лентой рукоять меча, она убережёт тебя в минуту опасности. Я собственными руками вышел на ней. Любовь сильнее смерти. Да, любовь сильнее смерти. Не забывая об этом, мой победитель Нанай. Набусардар готов был тут же не медля помчаться в борцыпу и заключить Нанай в свои объятия. Но глянув не взначай в бойницу поверх крыш, увидел, что дым от жертвенных алтарей peers фуж не так высок. И должно быть молебствие скоро окончится. Кликнув в письсе, он велел ему начертать на водке несколько фраз, затем перенести их на золотую дощечку и в той же кожаной сумке отослать нанай. Лысый мудрец уселся на пол, скрестил ноги и, положив на правое колено восковую дощечку, стал выводить письсом под диктовку Нбусардара велительница, сердце моё, любовь моя бесценна. Мне кажется, будто я жил тысячи лет назад, и тысячи лет назад повстречал тебя и сразу же сказал: "Любовь сильнее смерти". Это оказалось правдой, потому что прошло много лет, и любовь воскресила нас из мёртвых, чтобы мы напомнили о ней людям в новом образе, в образе Нанаи на Бусардара. Не забывай вечно желанная радость моя того, что я говорил тебе: ты словно деница, ты прекрасна как месяц, чиста как солнышко, шея твоя словно башня из слоновой кости, очи твои озёра, отливающие изумрудом, стан твой строен, будто пальма о груди, как виноградные гроздья. Две алые ленты губы твои, речь твоя драгоценность, кудри твои, будто стадо овец на склоне горы. Ты совершенство, подруга моя, и все в тебе безупречно. Сестра моя, ты пленила мое сердце, пленила взором своим, лебединой шеей своей. Я люблю тебя, Нанай, люблю всей душой, на веки и не могу не повторить вслед за тобою любовь эта жизнь любовь сильнее смерти ленты твоей пурпурной я обвиваю рукоять меча и остальные слова потонули в рёве горнов который донёсся с востока я обрушился на стены командной башни им грубел вслед за этими звуками раздался оглушительный воинственный вой И к внешним стенам Вавилона со стороны канала голубых вод устремились кирывы полки. Строены ряды щитоносцев, лучников, пращников, копьёносцев, ощителей и соружей. Набусардар вскочил с каменной скамьи. Алые ленты соскользнули с колена под каблук тяжёлого армейского башмака. Хрустнули хрупкие бусины жемчуга, но Набусардар не заметил эту Выбежав на стену, он закричал к бою. Трубачий сигнал. Голдейские трубы грянули на крепостном валу первым призывным звуком пронзительно вторили горнисты, стоявшие по всей стене. С городских улиц донеслась громовая дробь барабанов. Всё живое в Вавилоне было на ногах. Не столько битва, сколько то, что могло последовать за ней, удесятерило ужас в Вавилоне сводила их с ума.